18. -е. Суббота, 28 мая. Утром после визита к Антуану Томашевски Харди выстирал в гостиничном номере свою окровавленную футболку и высушил феном. Купил в магазинчике при отеле туалетные принадлежности и новые толстовки. После завтрака направился на пешеходную зону хофф на Таунусе. Недалеко от вокзала он нашел магазин сотовых телефонов, который работал до 12. То, что надо. Он обратился к первой попавшейся продавщице, прыщавой девушке-подростку с рыжими короткими волосами, которая не доставала ему даже до плеча. «Мне нужен смартфон, который может снимать видео». Она раздраженно взглянула на него. «Все могут!» «Мне необходима особенно хорошая видеопрограмма и функция зума». Девушка равнодушно положила перед ним три экземпляра, и Харди выбрал самый дорогой. А теперь помогите мне с регистрацией и установкой видеопрограммы и научите, как ею пользоваться. «Это что, ваш первый телефон?» — спросила она, жуя жвачку, затем надула и лопнула желтый пузырь. «Да, первый». Она уставилась на него. «Да вы издеваетесь». Харди понизил голос и прорычал. «Вам стоит проявить ко мне чуть больше уважения, потому что, в отличие от вас...» Я закончил школу 30 лет назад без интернета, Гугла и Википедии. Инструктаж продолжался более двух часов. Но теперь Харди разбирался в смартфоне лучше, чем пацанка. Было уже 11.30. Харди пересек спортивный парк и вошел в лесок на краю Хофхайма. Как и многие другие прогуливающиеся, он брел по пешеходным тропам, читал информацию о растениях и деревьях, И таким образом все ближе подходил к вилле Томашевски. Последние сто метров состояли из густых кустарников и крапивы, почти полметра высотой. Харди ориентировался с помощью навигатора, который указывал ему на телефоне путь и стороны света. Наконец, сквозь листву он увидел улицу, стену вокруг участка Томашевски и стоящую за ней виллу. Какое-то время Харди бродил по лесу перед виллой в поисках подходящего места для своего наблюдательного поста. Почему-то он надеялся наткнуться на какие-нибудь следы наблюдения. Растоптанные растения, обертки из-под батончиков, мюсли, пластиковые бутылки, бумажные салфетки или куча дерьма под туалетной бумагой, которую облепили мухи. Однако ничего. По этому лесу, кроме лисицы, уже много недель никто не ходил. Значит, Томашевский солгал? За ним вовсе не следили? Или, по крайней мере, не с этого места? Но оно было лучшим. До дома отсюда менее 20 метров. Харди нашел дерево с удобной развилкой сучьев, где и устроился, и откуда ему открывался хороший вид на вход в дом Томашевский. Если наблюдающие уже не нанесли визита Антуану, то они еще появятся. Наверняка. Несмотря на то, что сегодня суббота. Типов БК не нужно долго упрашивать. Девять часов спустя Харди все еще сидел на суку. У него болела задница, ныла спина, Бутылку воды он выпил еще три часа назад. А мошки, и комары... а мошки и комары искусали его во всех возможных местах. Бредовая идея. Никто не придет. Харди взглянул на часы 21:10. Уже начало смеркаться, скоро совсем стемнеет. Если они до сих пор не появились, то уже не придут. Харди, кряхтя, уже хотел слезть с дерева, чтобы вернуться через лес к своему отелю и принять горячий душ. как перед домом Томашевски остановилась машина. Не черная «Лада-Тайга», которая преследовала его в бьютцеве а БМВ — служебный автомобиль БКА. Высокопоставленные служащие имели собственные номерные знаки. Этот был WI-BK-0041. Харди затаил дыхание и прищурился. Из машины вышли мужчина и женщина. Мужчину он знал — Геральт Рорбек. У женщины он пока видел лишь короткие светлые волосы и спину. Оба были в темной гражданской одежде, рорбок в костюме, женщина в брюках и блейзере. Они позвонили в ворота и вошли на участок. Вечеринка закончилась. Привратника сегодня уже не было. В следующий момент оба стояли перед входной дверью и жали на кнопку звонка. Датчик движения активировал освещение, и лица обоих посетителей отражались в стеклянных вставках двери. Харди торопливо достал сотовый из нагрудного кармана и включил камеру. Он зажал телефон между сучьями, оборвал с ветки листок, который закрывал обзор, и приблизил изображение зумом. Настроил камеру, добиваясь резкой картинки. Между тем Антуан вышел наружу и закрыл за собой дверь. Он разговаривал с Рорбеком и женщиной. Очевидно, у них не было ордера на обыск, иначе они вошли бы в дом, а не оставались стоять перед входной дверью. К сожалению, Харди не слышал ни слова, он был слишком далеко, хотя даже на меньшем расстоянии все заглушили бы чириканье птицы стрека цикад. По крайней мере, он видел выражение лица Антуана. И оно было совсем неприветливым. Лица Рорбека и женщины отражались в стекле лишь фрагментарно, словно пропущенные через призму. Недостаточно, чтобы понять, кто эта женщина, потому что ее глаз не было видно. В любом случае, их дискуссия была жаркой. Судя по жестам, еще немного, и Рорбек схватит Антуана и прижмет к двери. Ни следа профессионального поведения и культуры сдержанного общения во время допроса. И тому наверняка есть причина. В конце концов, Кристиана тоже вышла на улицу, и атмосфера немного разрядилась. Харди посмотрел время на дисплее, которое указывалось под видеозаписью. Разговор длился уже пять минут. Наконец, Рорбек и женщина развернулись. Теперь Харди увидел ее лицо. Он знал женщину. Это была Анна Хагана.